Глава 30. Затонувший остров. Нет страшнее горе, чем остаться без родимого крова, под которым сам на свет белый явился, да повзрослела, потом своих детей растил в ласке и любви. В родном доме всё своё, знакомое, до да последнего камня, из которого очаг сложен, до да бережно вытесаной своими руками дубовой лавки. Там и огонь очажный тебе защитник, и домовой добрый друг. А чуть поодаль от жилых домов спят под высокими курганами пращуры, что всему роду начало дали. Спят, а да полглаза присматривают за несмышленными потомками, беду отводят, лихо близко не подпускают. Бросать чтимые могилы дело последнее. Да только как быть, коли приключилось страшное, да такое, что прочь гонит, оставаться не велит и не совладать с ним ни жаркому очажному огню, ни духом светлым, рода добрым защитником. И остается только смотреть со скобленной палубы корабля на тающий в мутной дымке родной берег. — Говори с ними, дура, слышишь? Перемрут ведь тут у себя, как пить дать! Брысько пихнул спину испуганно почущую вещанку. За то время, пока они жили у гостеприимного народа, девчонка успела выучить пару десятков слов на чаячьем. Самому брызги их речь по-прежнему казалась бессмысленным птичьим клёкотом. Эвки пёстрой стайкой сгрудились на берегу, шумно переговариваясь, точные правды, гомонящая, чая чистая. Надрывно плакал маленький ребёнок, ругались женщины, перекрикивая друг друга. Мужчины стояли чуть поодали, их лица были мрачны, а глаза избегали смотреть на причину шумных споров». Накануне вечером к Птичьему островку неожиданно причалил потрепанный, но вполне себе крепкий кораблик. Высыпавшие на берег люди оказались вескими торговцами, которых нежданно приключившаяся непогода сбила с пути. Отогревшись у гостеприимных очагов и отведав нехитрого угощения, отважные мореходы разговорились. По счастливому стечению обстоятельств среди них оказался седоусый муж, в прошлом знавшийся с эвками и разумеющий их непростой язык. Он-то и поведал, что в землях, откуда они родом, давно уже творится неладное. Сначала крестные леса покинули озорвавшие там волчьи стаи. Но рано радовались люди, прекратившимся на овчарни и хлевы набегом. Расплодившиеся было олени, лоси и кабаны начали умирать, точно неведомой хворью сраженные. А потом и на домашний скот перекинулось неведомое зло. Козы, кормилицы, коровушки, упитанные свинки, одна за другой падали замертво в хлевах — Звали старух Шептуни, звериного лекаря из соседнего города, что вылечил, по слухам, любимого коня самого пресветлого князя Войвоича. Приносили жертву могучему Велесу, издревле хранившему скотину от порчи из глаза. Половина хлевов опустела, пока, наконец, не отступила злая хворь. А Вместе со снегом и трескучими морозами пришла новая напасть. Не весть откуда принялись шнырять в опустевших лесах поганые твари. «Шкуры, что огонь, красные!» Баялся до усый вещанин, прихлёбывая горячее питьё из глиняной кружки. «А сверху, будто смолой сбрызнуло, пятна чёрные и хвосты чернущие. Глаза да. жёлтые, змеиные, какой на человека глянет, тот замертво и падёт. Или такой же тварью в раз обернётся». Рассказчик то и дело переходил на родную речь. Ишка вполголоса поясняла брызги те слова, смысл которых от него ускользал. За то время, что гости провели на Чайчьем острове, Вещанка худо-бедно обучила понятливого парня своему языку и сама запомнила несколько десятков слов на славенском. Выходило у обоих ни то, ни сё. Послушай, кто со стороны такую смесь двух языков, ничегошеньки бы не понял». Брызко презрительно щурился, слушая бредни Седоусова, но помалкивал. Местные жители его тайну чужакам не разболтали, так что те особо на него и не смотрели. Парнишка и парнишка, тощий, лохматый, в мешковатой рубахе с чужого плеча, ничего интересного. Наговорившись в сластье, набив животы простой, но сытной и горячей пищей, гости стали устраиваться на ночлег. Домики людей-чаек были невелики, самый большой принадлежал старейшине Рода с многочисленным семейством, Дабы выказать уважение усталым гостям, хозяева разошлись спать по соседним лачугам, остались в родных стенах только сам старейшина с супругой. Утомленные долгим морским переходом, вещане быстро затихли и начали похрапывать, уютно устроившись на выделенных им перинках из белого чайчьего пуха. Брызко с долго не спали, глядя в очаг на трепещущее зеленоватое от морской соли пламя. И каждый думал о своем невеселом. Черный пес вспоминал друга волхва, гадая, сведет ли их еще раз судьба. Вещанка прижималась к его теплому боку и думала о том, как смотрел на нее самый молоденький из соплеменников. Конишка его звали. Улучив момент, когда рядом никого не было, он будто бы ненароком подошел ближе, тронул тугую косу, куда Ишка, по примеру здешних девчонок, вплетала нанизанные на крепкую нить блестящие осколки ракушек да пестрые камушки — «Красивая ты!» — шепнул он вполголоса стараясь не напугать и не обидеть. «Что тебе здесь с этими кривоносами делать? капитана наш мне дядькой приходится. Хочешь, словечко, замолвлю, возьмем тебя на корабль. Домой вернешься, всяк со своими лучше. А не хочешь, я тебя к своей мамке увезу. Хорошая она у меня, только горюет, что все один да один». Ишка вспыхнула, сжалась в комок и... По счастью, отвечать не пришлось, подошел сзади Брыська, да так на парнишку глянул, того живот прихватило. Начал бочком-бочком к двери проталкиваться, будто бы в задок ему очень нужно. А как вернулся, Наишку только украдкой коситься осмеливался, а согласилась бы она домой вернуться. Только что ждет ее там пепелище, на месте родного дома косточки, незахороненные до запах смерти». В другое племя пойти к соседям, тому же конишке, в жены беспреданницы. Паренек сразу, видно, ласково обижать не станет. Но его родня, она все одно чужой будет. Не миновать злых шепотков за спиной подобрал, мол, не весть откуда, драную да бесштанную. И хоть десять лет проживи детишек ради столько же, от такого позора не отмыться. Лучше уже здесь, с чайками». Да и с расставаться не хотела За время путешествия Ишка привязалась к задиристому лохматому мальчишке-оборотню и, сама себе не признаваясь, надеялась, что Водан все еще жив. И обязательно разыщет его, ее, их обоих. При мысли о высоком суровом мужчине с белыми, как снег, волосами в животе что-то сладко сжималось... Вещанка сама не заметила, как задремала, убаюканная близким теплом огня и мерным дыханием друга под боком. Утро встретила тревожными голосами за дверью хижины и надрывным женским плачем. Едва протерев сонные глаза, Ишка вышла наружу, да так и застыла. Еще вчера стоявшие в десятке сажене от берега Лачуги теперь оказались по самый порог в воде и, похоже, маленькому чайчему островку суждено было в скором времени погрузиться в нее целиком. Что же стало причиной такого несчастья? Неужели добрые эвки нарушили некий древний закон, пустив на свой остров сначала двух чужаков, а потом прийти в целый корабль? Невольно вспомнился недавний случай, когда на берег выбросило мертвое тело. Такая находка и сама по себе дурной знак». А уж когда неживая, текшая плоть на глазах хлопнула выпуская наружу извивающиеся розоватые клубки, старики и вовсе потеряли покой. Тут же на берегу развели жаркие костер из крепко просоленных веток и сухой щепы, затем палками закатили в него обезображенное мерзкими червями тело. В ушах Ишки до сих пор стоял треск, с которым лопались жирные розовые тельца». И ведь была еще та тварь, едва не убившая маленького Экиля, вместе с ним кинувшегося на помощь брыську. Приловчившаяся худо-бедно понимать трескотню Эва, Квещанка понемногу выведала, что подобную скотину в здешних водах не встречали уже больше десяти зим. Не иначе ее послали прогневавшиеся за что-то боги, дабы вразумить непослушных чад. К полудню остров погрузился почти наполовину. Вода неумолимо наступала, проглатывая крошечные глиняные хижинки, точно зерновые хлебцы. Торговые гости качали головами, прохаживаясь по стремительно исчезающему берегу. — Уходить вам придется! — басовито заявил во всеуслышание вчерашний усатый рассказчик-крепыш. — К вечеру уже ничего не останется! Собирайте, что есть! Догрузите в лодки, а малышню и женок к нам на корабль! Места всем хватит! Эвки начали переглядываться, шумно спорить. Суденышки у них были свои, легкие и быстроходные, но куда надежнее было и впрямь отправить детей с брюхатыми жонками на борт крепкого корабля. Вот только куда им всем было отправляться теперь после гибели родного гнезда? Кто ждал там, далеко, в чужих негостеприимных землях? Правда, добрые вещане уверяли, что будут рады принять у себя на родине осиротевшее племя и даже сулили выделить им часть земли для нового поселения». Старики упирались, ворчали, с надеждой косясь на наступающую воду. Может быть, боги смилостливятся и не допустят. А вдруг завтра жадное море отступит и отдаст все, что забрало обратно хозяевам? Но скоро стало ясно, что ждать больше нельзя. Плакали женщины и дети постарше, затаскивая в лодке тяжелые мешки. Крошечные эвки, едва научившиеся ходить, с любопытством таращились на большой незнакомый корабль могучих бородатых мужей и пестрые паруса — Им невдомек было, что пришел горестный час прощания с родной землей. Юным людям-чайкам предстояло взрослеть уже в чужом краю. Что-то ждало их там. Мужчины, придавленные горем, сурово смотрели на крыши родных домов, под которыми выросло не одно поколение детей моря. Крылатая родня с пронзительными криками металась над островом, чую беду. Их гнезда, как и колыбельки крошечных эвок, стремительно поглощала соленая вода. Только в отличие от людей, чайки не могли унести своих детей на руках. Оставалось горько оплакивать их гибель. Ишка помогала, чем могла, перетаскивала тяжелые мешки, утешала плачущих малышей, уговаривала упрямых стариков подняться на борт корабля, мешая веские слова с отрывистой чайчей речью. И краем глаза замечала Белобрысова конишку, в общей суете норовящего оказаться поближе к ней. Но сейчас это только раздражало. Вещанка нарочно окликнула брызгую и сунула ему в руки хнычащую чумазую девочку в неподпоясанной рубашонке. — Снеси, матери, вон там на палубе стоит, видишь, с большим животом. Хотела она сама дочку нести, да я не позволила. Мыслимое ли дело, когда дитя скоро на свет запросится? Отнеси, будь ласков. Брызг молча перенял у нее испуганную малышку, легонько подбросил. — И чего, мы тут песок солим? — «Море и так соленое, а тут-то еще в три ручья». Девчушка перестала плакать, захихикала, прикрывая измазанное личико ладошками. Молча наблюдавший за этой сценой, вещанин развернулся и, сгорбившись, побрел к лодкам. На миг Ишка ощутила укол жалости, но тут же позабыла обо всем. Хлопот предстояло еще много. Наконец удалось перетащить большую часть имущества на корабль погрузить в лодки». Эвки провожали глазами почти полностью скрывшийся берег. Внезапно в толпе послышались взволнованные восклицания. — Ты глянь-ка! — удивился седоус и вещанин. — Все же пересчитывали. Да в лодки сажали или сюда, на корабль. Когда он сбежать успел? На еле виднеющейся крыше хижины гордо возвышалась высохшая фигурка в белом одеянии. Ветер трепал светлые перья белого одеяния, ворошил седые волосы, Вошь стоял неподвижно, точно из вояния, и смотрел на отплывающие суденышки. В руке он сжимал посох с навершием в виде чаячьей головы наследия истинного предводителя. От горестных криков птичьего народа у Ишки заболело сердце. Как же так вышло? Она была уверена, что старик вместе со всеми поднимался на корабль. Россыпь мелких островков возле самого крупного, служившего эвком домом, давно скрылась в волнах. Еще немного, и фигура в белом одеянии тоже исчезнет под безжалостной водой. Глава крошечного племени был очень-очень стар. Если верить самым седым эвкам, не меньше сотни зим встретил он на этом острове, и на нем же решил остаться, чтобы вместе встретить конец. Но не суждено было гордому вождю под плеск волн уйти к крылатым предкам. С противным свистом из мутной пены выметнулось нечто черное, мокрое, Обхватив беспомощное тело, оно сжала его в страшном объятии. Вода на миг окрасилась багряным. Никто на палубе, следующих за кораблем быстрых лодках, не слышал прощального крика, но по коже у каждого прошелся колющий мороз. Чайки клубились над местом, где скрылась седая голова старейшины, широко разевали клювы в отчаянном призыве. Недобрым вышло прощание эвок с родной землей. Закат окрасил воду малиновым и оранжевым, проложил рябящую золотую дорожку к высокой черной скале, одиноко возвышающейся над морем. Скала молча провожала исчезающие за горизонтом пестрые паруса».